Глава 10. Самолет из Брюсселя приземлился на 15 минут раньше. Кирилл, зная обязательность Сергея, не стал звонить ему рано утром из Брюсселя с напоминанием. Он был уверен, что друг и так все помнит. У Кирилла была только ручная кладь, которая сейчас под завязку забита бельгийским шоколадом. Поулубавшись со стюардессами на прощание, Кирилл двинулся к выходу из аэропорта. Не увидев Сергея в толпе встречающих, он удивился и решил выйти на улицу. После замкнутого пространства самолета хотелось простора и воздуха. Решив, что друг опаздывает, Кирилл вышел на улицу, набрал полную грудь воздуха и поперхнулся им от удивления, увидев микроавтобус друга и Сергея внутри. Тот сидел в салоне и разговаривал по телефону. Но Кирилла удивило другое. Удивило его выражение на лице друга. Нежность, легкая улыбка, смущение даже. Кирилл знал, что после того случая на последнем курсе института Сергей больше не встречался с девушками. Женщины и секс в жизни друга были, но с теми дамами не говорят по телефону с такими лицами. А потому... «Кто ты? Прекрасная незнакомка!» Этот вопрос Кирилл задал, открывая дверцу микроавтобуса. Сергей от неожиданности вздрогнул, проворковал в трубку... «Извини, я перезвоню» и уже другим привычным голосом Кириллу. «И тебе привет. Я перепутал время прилета. «Нет, пилоты были нашими, местными, а потому мы возвращались короткой дорогой. Привет!» Друзья рассмеялись и пожали друг другу руки. «Серый, поехали уже, а? Спать хочу, умираю!» «Кир, да поехали, поехали!» «Рассказывай!» Кирилл и Сергей дружили с детства. Выражение с одной песочницы – это точно про них. Кирилл был совладельцем компании, но мозгом, идейным вдохновителем и двигателем идей всегда был Сергей. Кирилл же в компании отвечал за другое – за безопасность, в первую очередь самого Сергея, за безопасность его идей и разработок. И он же летал, вот как в этот раз, на финальные переговоры – на те, где требовалось только подписи уже поставить и потом бумаги привезти. «Сергей был строгим шефом и кнутом, просто потому, что Сергей был очень требователен к себе, а потому и к подчиненным. Он не прощал глупости и вранья. Все знали, если уж ты кутил всю ночь, а потому не сделал свою работу, то уж лучше сам приди и сознайся. Может быть, Сергей и простит, и даже не уволит. И упаси тебя Бог придумывать версии, почему ты не сделал свою работу». Сергей всё равно узнает правду, и тогда уж точно можно сразу собирать свои вещи и уходить с волчьим билетом. Хорошие рекомендации, не жди. А вот за пряниками это всегда к Кириллу. Хотя и от него дождаться этих самых пряников тоже было непросто. Как бы сейчас Кирилла не разрывала изнутри от любопытства и желания задать вопрос, он знал, что Сергей не будет сейчас трепаться о личном. Для друга дело всегда было в приоритете. Нет, он уважал личную жизнь других. Не имея своей семьи, он ценил и уважал это у других. Но с Кирилла он всегда требовал, как с самого себя. А потому Кирилл уже по дороге в офис начал рассказывать, как все прошло в Брюсселе. Основные моменты были проработаны здесь, дома. Но были всякие мелочи, которые тоже занимали много времени. Вот утрясанием всех этих мелочей всегда и занимался Кирилл. Серега. Мы оба знаем, что все точки над нужными буквами у нас ты расставляешь. А я ж так, запятые, двоеточие и прочие знаки пропинания. Хохотал Кирилл каждый раз после того, как Сергею удавалось очень выгодно продать их очередную новую игру. Ага, ты еще скажи, что они все обалдевают от моей неземной красоты. А и скажу, это же не ты у нас, рыжий-рыжий конопаты, поддакивал Кирилл намекая на свои огненно-рыжие волосы и лицо, сплошь покрытое конопушками. «Ну что ж, отлично поработал», – подбил итог поездки Кирилла уже в офисе Сергей. «Теперь заслужил отдых. Могу даже дать тебе завтра выходной». «Ой, ну какой все-таки у меня добрый барин!» Кирилл дурашливо сложил ладони и прижал к груди. «Да знаю ведь, что налокались вы с тем французом бельгийского пива», – рассмеялся Сергей. «Поберег бы ты свою печень, холоп!» На что Кирилл только отмахнулся и полез в чемодан за шоколадом. «На, держи, сладкоешка! Кирилл знал любовь друга к бельгийскому шоколаду. «Вот новинка у них! На всех каналах по телеку реклама идет!» «С лавандой?» Сергей удивленно рассматривал этикетку. «Ну, согласен. Странно, но вкусно. Пришлось даже попробовать, прежде чем купить». На какие только жертвы не пойдешь ради лучшего друга. Кир, я всегда знал, что ты тоже любишь шоколад. Не переживай, я никому не расскажу. Поддел Сергей друга. Так, ну, раз официальная часть закончена, то теперь рассказ тебя. Я должен знать, как у тебя все прошло в пятницу. Неужели эта софа настолько хороша, что ты сегодня вместо того, чтобы кинуться мне на грудь у ворот прибывающих, Сидел и ворковал по телефону, пропустив прибытие моего рейса. Сергей начал свой рассказ с подслушанного разговора в парке подруг Софы с обсуждением его. Когда он пересказал свой разговор с подругами, где он намекал на продолжение вечера с ними в более тесной компании, сопроводив их тем же придыханием и облизыванием губ, Кирилл хохотал, сложившись пополам. «Серег, вот злой ты все-таки человек!» «Ну ты представляешь, девушки в туалете уже настроились на незабываемую ночь с тобой, а ты тупо сбежал!» «Скажи теперь, эта девушка хоть того стоит?» Кирилл посмотрел на друга уже серьезно. «Кир, я таких глаз ни у кого не видел. Два бездонных озера». Друзья не стеснялись обсуждать друг с другом даже такие вещи. «Так чего же ты сейчас здесь со мной, а не у ее ног?» А сегодня у ее ног уже не получится. «Часы посещения закончились», – вздохнул Сергей. «Сейчас не понял». «Серег, она где?» – насторожился Кирилл. «В больнице». «С двусторонним воспалением легких». Опять вздохнул друг. «А вот теперь все по порядку», – потребовал уже серьезно Кирилл. Сергей рассказывал, а он смотрел на друга и понимал, что в первый раз видит друга таким – Влюбленным? Да, пожалуй, именно влюбленным. А еще Кирилл понимал, что Сергей никогда не разрешит себе развитие отношений с этой загадочной девушкой по имени Ника. Нет, в этот раз придется ему все брать в свои руки. Как бы это ни выглядело со стороны. Но для этого надо бы ему с ней хотя бы познакомиться. Да и проверить девушку не мешает. Очень уж она вовремя появилась рядом с Сергеем. «А в какой, говоришь, она больнице? В нашей?» «А я и не говорил. Ну да, в нашей. Палата номер 7, Черкова Вероника Николаевна. И неожиданная. Кир, съезди к ней завтра с утра, раз уж у тебя все равно выходной. Я уверен, что она тебе... что вы с ней друг другу понравитесь. Она удивительная. Сам увидишь. Только Чур потом на свадьбу позвать не забудьте». И, развернувшись, покатил на выход. От дверей лифта уже окликнул. «Кир, ну что ты там застыл? Тебя домой-то отвезти?»